В дни летели незаметно, как две капли воды похожие один на другой. Элмир вставал еще до рассвета, а засыпал, валяясь с ног глубокой ночью. Он учил наизусть строфы эльфийских поэм, мало-помалу начиная вникать в закономерности и связи, необходимые для составления бардовских заклятий. Играл на арфе, до крови стирая пальцы о струны, и под неусыпным взором наставника пел длинные тягучие распевы. Барда же успел смириться с тем, что мастер Калахан всегда найдет к чему придраться и всегда будет останавливать и поправлять его. Когда Элмерик не играл и не пел, то шел искать леди Элли Флор. Она учила Барда смотреть сквозь личину и наведенные чары, узнавать заклинания с первого взгляда и называть их слух книгах которая оказалась прикована «Леди-призрак», теперь хранилась у мастера Флориана. Чтобы сестра не грустила, заботливый брат каждое утро спрашивал, куда бы ей хотелось направиться, а потом перемещал Фолиан согласно ее желаниям. Это несколько затрудняло поиски наставницы. Элмерик далеко не всегда угадывал, куда ее занесло на этот раз. Вести же занятия по расписанию, заранее указав место и время, «Леди Элли Флор» отказывалась наотрез утверждая, что это вгоняет ее в смертную тоску. Командир пытался было настоять, но после того, как ему пришлось три часа кряду утешать стенающего и рыдающего призрака, со вздохом заявил «Ее проще упокоить, чем договориться», и махнул рукой. Впрочем, в остальном характер Алифлор скорее улучшился – Благодаря все тому же Калахану, как оказалось, эльф в тот же день, как забрал книгу из библиотеки, подробно растолковал Леди-призраку, что нынешнее существование вовсе не привязывает ее к прежнему облику. Тут-то Элюфлор и проявила себя во всей красе, в самом что ни на есть прямом смысле. Прически и наряды она меняла ежедневно, а иногда и по нескольку раз на дню. На воображение леди-призрак никогда не жаловалась, а ее готовность к самым смелым экспериментам порой заставляла Элмерика отводить смущенный взгляд от слишком откровенных вырезов на платье. Мастер Флориан не раз отчитывал сестру, думая, что его никто не слышит. Но его возмущенное «позор», «безобразие» вскоре выучили и повторяли по поводу и без все обитатели мельницы. Платок-подарок Брэндолин Элмерик, как и обещал, сжег, спрятавшись в тени за домом. Там, в одиночестве, пока прогорала тонкая ткань, он наконец-то смог дать волю слезам. И там же поклялся себе, что это были последние слезы, пролитые им по бессердечной эльфийке. Барт не применял никаких особых ритуалов и уж точно не думал об отворотных чарах. Но после того, как последние клочки нежного шелка стали пеплом, ему вдруг полегчало. Как будто воздух прояснился, а с плеч свалилась ноша, тащить которую давно уже было не в моготу. Дыхание приближающейся зимы ощущалось все сильнее. Дождь и снег сменяли друг друга по нескольку раз на дню. По утрам на ветви деревьев и опавшие листья ложилась изморозь. В низинах стоял густой туман, который порой не рассеивался даже к обеду. В этих краях снег обычно ложился немногим позже Самайна, но редко задерживался дольше имбалка». Сегодня же дождь со снегом зарядил еще до рассвета, а к завтраку так подморозило, что дорогу к колодцу опять пришлось щедро посыпать песком. К обеду ожидали гостя, того самого, о котором пару дней назад предупреждал мастер Калахан. Все занятия по этому случаю перенесли, и Розмари хлопотала на кухне, готовя отменные кушанья. Остальные соколята помогали ей по мере сил. Орсон нарубил дров и притащил их даже больше, чем требовалось. Калли Кейт, ловко обращавшаяся с ножом, резала овощи и мясо для Жаркова на тонкие ломтики. Джерри обнаружил неожиданные таланты в замешивании теста. Он делал это с таким мрачным усердием, что Элмерик, не удержавшись, ляпнул, мол, пироги теперь сами должны прыгать в печь и поджариваться лишь от одного яростного взгляда. Джерри Мэйн тут же пообещал догнать, замесить и поджарить одного надоедливого барда, но Розмари шикнула на обоих и велела Элмельку принести воды, а по дороге забрать из курятника свежие яйца. Ни в том, ни в другом не было необходимости, но он прекрасно понял намек и отправился погулять, пока Джерри не уймется. По правде говоря, бард даже не собирался зубаскалить Само вышло по привычке, но не извиняться же теперь. Погруженный в раздумья, он не сразу заметил, как на дороге, вьющейся по склону холма, показались четыре путника. Разглядев среди них мастера Дерека и мастера Патрика, Элмерикс со всех ног рванул обратно в дом. «Едут!» — крикнул он с порога, и из его рта вырвалось облачко пара. «Ой, а у нас ничего не готово!» — донесся с кухни взволнованный голос Розмари, и сразу же дом наполнился топотом ног, восклицаниями и звоном посуды. «Мастер Калахан! Мастер Калахан! Скорее! Едут!» Эльф спустился из верхних комнат так стремительно, что Элнерику пришлось отпрянуть, пропуская его. Командир вышел на крыльцо и махнул рукой путникам, которые как раз к тому времени въезжали в ворота. «Не торопись!» — успокоил он, светившуюся с лестницей, Розмари. «Обед состоится, когда ему положено. Мало ли кто там раньше приехал. Кстати, похоже, у нас на одного гостя больше. Кхм. Судя по этому глубокомысленному «кхм...» а лишнего гостя мастер Калахан не знал и не звал. Зато с ним был знаком Элмерик, к своему глубокому сожалению. барту уже и думать забыл, что когда-то написал письмо главе гильдии бродячих актеров и музыкантов. И вот теперь на мельницу прибыл Алисдейр Фелис, также известный как оли Счастливчик, собственной, так сказать, персоной элмерик невольно попятился, понимая, что на мельнице ему все равно не спрятаться. Мастер Олли увидит Барда не сейчас, так позже, и потребует подтвердить участие Джерри в банде длинной бороды. А потом наверняка захочет забрать преступника, чтобы того судили и наказали. Мастер Калахан, возможно, вступится. Или нет, кто его знает. Но Джерри в любом случае попал. И элмерик тоже, потому что все непременно узнают, кто вызвал Олли счастливчика, хитрого и проницательного, как старый кот. Раньше Барду казалось, что он поступил правильно, но теперь он с ужасом понимал, что совершил ошибку, возможно, непоправимую. Ох, не стоило ему слушать советов Брэндолин и писать то письмо, может свалить все на нее, так не поверят же, да и нечестно это. Пока его бросало то в жар, то в холод, Калахан радушно приветствовал второго гостя и пригласил всех располагаться в каминном зале, где холодный ветер и мокрый снег не станут помехой доброй беседе. Соколят не пригласили, но те и не стремились присоединиться, все еще по уши занятые обиденными хлопотами. От Элмерика же теперь даже на кухне проку не было никакого. Он не мог думать ни о чем, кроме как об Оле счастливчике и том злополучном письме. Улучив момент, Барт выскользнул в коридор и уселся прямо на пол, так, чтобы слышать разговоры и в гостиной, и на кухне. Разноголоситься получалось изрядное, и выхватывать отдельные фразы из общего гула было нелегко. Но в противном случае Элмерик опасался, что не сможет объяснить свое присутствие под дверью гостиной. В том, что чуткий эльфийский слух обнаружит слежку, он почти не сомневался. «Куда это рыжий подевался?» Недовольный голос кухни явно принадлежал Джерри Мэйну. «Стоило только отвернуться, раз и смылся, лишь бы не работать!» «У него было странное лицо», — задумчиво протянула Калли Кейт. «Думаю, он хотел побыть один». «Мало ли кто чего хотел! Он чего тут, особенный?» «Но перестань, Джерри!» Калликейт осадила его мягко, но уверенно. «Меня здесь вообще быть не должно, помнишь? Я уже полноценный член соколиного отряда. Могу пойти к остальным в гостиную и не заниматься обедом. Считай, что я подменяю Элмерика». «Интересно, когда все мы станем соколами, кто нам готовить-то будет?» Уже более миролюбиво фыркнул Джеримейн. «Или с голоду помрем?» Барт, улыбнувшись, подумал про себя, что надо будет отблагодарить Калликейт за поддержку. «Ты реган как всегда!» А это уже мастер Калахан, и опять непонятно, то ли с осуждением сказал, то ли с улыбкой. Как всегда, это значит вовремя? У гостя оказался приятный низкий голос. Его самого Элмерик толком рассмотреть не успел, потому что пялился на счастливчика, но кое-как припомнил, что у Риэгана были светло-русые волосы до плеч, крепкое сложение и выдающийся нос с благородной горбинкой. Одет же гость был скромно по-дорожному. Так даже и не скажешь, из знатных он или из низкорожденных, Как всегда, раньше, чем тебя ждут, да еще и с сюрпризом. Теперь Барду казалось, что наставник был недоволен гораздо больше, чем хотел показать. Ха -ха -ха -ха, "Люблю сюрпризы", хохотнул Рейган. "А ты нет?" "Розмари, а ты гостей разглядела?" Пересуды с кухни опять стали слышнее беседу камина, потому что приехавшими заинтересовался громогласный Орсон. "Двоих было-то", отозвалась Розмари. "Один белобрысый, крепкий и совсем молодой, хоть и с бородой." «Да и борода-то несерьезное одно название. Другой чернявый, плюгавый и старый. Чернявый, вроде того, музыкант, слютней. Министрель, алибарт не ведаю. Я б лучше поглядела, но жаркое подгорать начало. На кой нам столько музыкантов? Своих, что ли, не хватает? Будем нечисть изврат песнями отпугивать? А что, можешь сработать?» Это, конечно, Джерри сострел Больше некому. Эх, знал бы он, что мастер Олли прибыл по его душу. Сразу по-другому бы заговорил. «А который из них риган Элмерик поразился, насколько же чисто стал говорить орсон без прежних запинок. Неужели все дело было только во внутреннем страхе, живущем в каждом из людей? «Вот чего не знаю, того не знаю. Их мне-то не представили». Легко было вообразить, как Рос привычно развела руками. Наверняка у нее еще и нос был в муке, а непослушные волосы растрепались и космами торчали из-под косынки. «Хотелось бы присмотреться получше» вкрадчивая манера речи Оли Счастливчика ничуть не изменилась за пару лет, когда Элмирик видел главу гильдии в первый и последний раз. «Я не привык решать вопросы на лету, особенно такие». В зале, похоже, накалялись страсти. «У вас, я полагаю, много свободного времени?» Мастер Калахан был сама любезность. «Не больше, чем у вас», — промурлыкал старый музыкант. «Эх, будь у меня ваша продолжительность жизнь каб бы у бабушки была бородушка была бы она дедушкой мастер дырок залиисто рассмеялся нам с вами почтенный олис дейр остается только мечтать да завидовать эльфам а всего все равно не успеть как не старайся вы правы года уже не те согласно проскрипел счастливчик добавив голос приторных ноток совсем мы стариками стали пора давать дорогу молодым а Элмерик припомнил, как еще совсем недавно этот старик ходил колесом на площади, крутил кульбиты, прыгал через голову и показывал чудеса джигитовки на огромном вороном жеребце. Вряд ли что-то изменилось с тех пор. Многие молодые люди могли лишь позавидовать ловкости и сноровке мастера Олисдейра. «Ой, горит, горит-то! Бегом вынимай! Где полотенце-то? на Намочи, живо!» Вопли розмари заглушили дальнейшую пикировку в зале. Запахло подгорелой хлебной коркой. «Джерри Мэйн, это ты не доглядел-то! Вот растяпа!» «А чё сразу я? Я смотрел!» Джерри сопротивлялся её напору, но довольно вяло. «Куда смотрел-то? В книжку свою?» «В печку!» «А как же тогда пироги сгорели-то?» «Ну я смотрю и вижу, горят!» «Божечки мои! Чего не сказал-то, олух?» «Ты не сказала говорить, ты сказала смотреть! Тьфу на тебя!» В другое время Элмерик вмешался бы, но не теперь. Его вдруг накрыло неожиданным пониманием, что если Джерри заберут, все изменится. Никто не станет придираться к словам, насмехаться и ерничать, не будет умничать, воображать себя лучше остальных, испытывать терпение окружающих и драться по причине не и выеденного яйца. Вроде впору было бы порадоваться избавлению, но Барду чего-то стало вдруг тоскливо. Мельница, конечно, не рухнет, лишивший самого беспокойного жильца, но и прежней жизни без Джерри Мэйна тоже не будет» станет намного скучнее и тише. Но что он мог с этим сделать? Отказаться от своих слов и навлечь на себя гнев самого Алисдейра Феллиса? Тогда путь в гильдию бродячих актеров и музыкантов навеки будет закрыт. Ну и пусть, зато совесть останется чистой. Элмерик был уже почти готов валиться в залу и нарушить покой наставников, когда до его ушей донесся бархатистый голос Рейгана. Друзья мои, давайте отложим дела на потом. — Скажи, Калахан, когда уже в этом доме нас пригласят отобедать? — Я так спешил тебе, что у меня с утра и маковой росинки во рту не было. — А тебе лишь бы поесть, — подделал мастер Дерек. — Смотри, их старости располняешь, как я. — Ты слишком уж спешил, — укорил гостя эльф. — Теперь терпи. — Признайся ты это нарочно. — Разумеется. Элмерик понял, что ошибался все это время. В голосе командира не было ни осуждения, ни недовольства. Это была забота, которая совсем не вязалась с привычной холодностью и отстраненностью командира. «Тебе не надоело меня воспитывать, Калахан?» «Нет, здесь действуют мои правила. И никто не будет подстраиваться под меня, знаю, знаю». Барт вдруг подумал, что так могли бы разговаривать друг с другом отец и повзрослевший сын. Но риган не был ни эльфом, ни даже полуэльфом. Интересно, кто же он такой?» в воспитании Калахана, его бывший ученик, в этот миг прогудел зачарованный колокол, возвещая наступление долгожданного обеда. «Вот», — наставительно сказал эльф, «именно сейчас и не мгновением раньше. Добро пожаловать к столу». Оставалось надеяться, что Розмари успела выбросить сгоревшие пироги и уже поставила в печь новую порцию, и что при этом ни один Джеримейн не пострадал. За обедом соколята большей частью умолчали, слушая, о чем говорят старшие. В другое время Элмерик бы тоже послушал, но сейчас обрывки фраз долетали до него словно сквозь толщу воды, и сказанное ускользало. Казалось, мысли буксовали, как телега, застрявшая на размытой дождями дороге. Вроде и хочешь сдвинуть с места, пыхтишь от натуги, но все впустую. Оль счастливчик изучал его так внимательно, словно решил прожечь взглядом дыру во лбу несчастного барда и отводил глаза лишь для того, чтобы переключиться на вторую жертву – Джерри. Тот же, не чуя беды, с аппетитом уплетал Жаркоя, улыбался своим мыслям и в чем-то настойчиво убеждал мастера Флориана, размахивая руками. В общем, вел себя, как обычно, разве что сдерживался и не зубоскалил в присутствии гостей. А вот Элмерику кусок в горло не шел. Он то и дело вытирал испарину со лба и чувствовал себя даже хуже, чем в тот день, когда проходил певческие испытания для вступления в гильдию. Несмотря на страх, тогда Барт все же смог сыграть три заготовленные мелодии без ошибок, разве что немного загнал темп. Сейчас же он уже второй раз ронял ложку, потому что не мог удержать ее в дрожащих руках и лес под стол, бормоча под нос невнятные извинения. Барт с нетерпением ждал, когда им уже разрешат отправиться на занятия, хотя и сомневался, что сегодняшняя учеба пойдет впрок. В его воображении одна за другой разыгрывались ужасные сцены. То мастер Алис Дейр изгонял его из гильдии с позором и лишением всех привилегий, дважды ударяя по щекам, то наоборот благодарил за помощь, поздравлял с поимкой важного преступника и вручал тяжеленный кошель полной звонких монет. И Элмерик не знал, что из этого хуже. Едва дождавшись окончания обеда, Барт попытался как можно незаметнее ускользнуть из гостиной. Джерри окликнул его, но Элмерик сделал вид, что не услышал. Громко затопал по ступеням и скрылся в библиотеке, надеясь хоть немного побыть в одиночестве и все хорошенько обдумать. Однако его надежды не оправдались. Книга Элли Флор лежала раскрыта посреди стола. Сама же леди-призрак что-то искала на полках и явно пребывала в неплохом расположении духа и даже что-то напивала. Но, завидев, Элмерика нахмурилась. «Что вы себе позволяете, юноша? Вламывайтесь, как будто за вами кто-то гонится. У нас пожар? Нет? Тогда извольте выйти и войти как подобает». «Прошу прощения», — вздохнул Барт. Он знал, что оправдываться бесполезно, проще сделать, как говорят, поэтому вышел, плотно притворив за собой дверь, немного подождал и уже занес руку, чтобы постучаться, как вдруг заметил в коридоре Оли Счастливчика. Его колеты светло-коричневой кожи и бежевая рубашка почти сливались с деревянными стенами. Старый Министрель ничего не говорил, просто смотрел на Барда оценивающе, словно на рыночной площади, и взгляд этот не сулил ничего хорошего. Элмерик сглотнул, нашел в себе силы медленно поклониться и, приоткрыв дверь, скользнул обратно в библиотеку. «Вот так-то лучше», — улыбнулась ему Элифлор. «Можешь это ведь, это когда захочешь!» можешь. «Вы отлично выглядите сегодня!» Ответная улыбка вышла у Элмерика слегка натянутой. Это тоже было частью ритуала. Стоило не сказать любезность, и леди-призрак могла сильно обидеться. Впрочем, сегодня Элмерик не погрешил против истины. Струящееся голубое платье, украшенное жемчугом, было весьма элегантным, а белая кружевная накидка напоминала узоры, которые Мороз рисует на окнах. Пожалуй, ткань могла бы быть чуть менее прозрачной, но Барт уже привык не обращать внимания на подобные мелочи, уважая право наставницы выглядеть так, как ей хочется. «Так что за спешка?» — голос Леди Призрака потеплел. «А вы разве не слышали? К нам приехали гости!» «Небось, Рейган!» — она поджала губы. Мы с ним никогда особо не ладили, но, пожалуй, мне стоит спуститься и поприветствовать его. Особенно весело будет, если ему не сообщили, что я вернулась. Интересно, сумеет ли он удержать лицо, когда мы встретимся?» «Он еще и не один приехал», — Элмерик вздохнул. «С ним прибыл мастер Алисдер Фелис. Слышали о таком?» «Хм, кто же не знает счастливчика», — фыркнула призрак. «А этому старому лису что от нас нужно? Его Рейган пригласил?» «Нет, боюсь, что это был я». Не в силах больше скрывать правду, Барт поведал ей все с самого начала. Про банду Рори Длинной Бороды и признание Джерри. Про сомнения по поводу доноса и разговор с Брендолин, который принес ему уверенность в собственной правоте. Про то, что он уже и думать забыл о злосчастном письме, а посланник все-таки прибыл, и не кто-нибудь, а сам глава гильдии. И теперь придется объяснять, раз уж заварил всю эту кашу. Можно было, конечно, соврать, что обознался, но мастер Оли не дурак, поэтому ни за что не поверит. Тем более, что в письме-то написана чистая правда. Джерри Мэйн в банде был, потом сбежал, но разве это освобождает от ответственности? Да, жизнь его была не сахар, но это все же не повод грабить людей, притворяясь честным артистам, да еще и гордиться этим. Но если Джерри заберут накануне зимней битвы, не случится ли худшей беды? Вдруг Фоморы полезут? Или Лиссандр решит освободиться? Тогда каждый маг, даже самый завалящий, будет на счету. А если всплывет, кто написал этот донос то Элмерика непременно сочтут предателем. Все ведь думают, что они с Джерри друзья, хоть это и не так. И они все время твердят об этом, но почему-то никто не верит. Особенно досадно то, что час расплаты пришел, когда бывший воришка вроде бы начал исправляться. Конечно, он по-прежнему невыносим, но сейчас Элмерик даже готов был за него поручиться. Леди Элли Флор выслушала его, ни разу не перебив, что случалось довольно редко. Когда же Барт замолчал, чтобы перевести дух, она жестом предложила ему присесть. «Выпей воды. Ты слишком взволнован. Если нужен мой совет, то я бы на твоем месте все рассказала Калахану. Но я не могу!» Элмерик плеснул себе из графина, выпил стакан почти залпом и только теперь ощутил, насколько сильно до да трещин пересохли губы. «Боишься расстроить его?» — хмыкнула леди-призрак. «Вроде того...» — Барт опустил глаза. Он сам не знал, с каких пор мнение наставника стало для него столь важным, но разочарование Калахана было намного страшнее, чем изгнание из гильдии и обвинение в предательстве. «Не бойся, он уже настолько разочарованный в людях и в эльфах, что вряд ли ты сможешь сделать хуже. Но это все из-за меня, значит, я сам должен разобраться». Барт только сейчас понял, какая гора свалилась с его плеч, когда он наконец-то выговорился. Однако радоваться было рано. Расскажи тогда Шону, а он пускай поговорит с Калаханом. Они все-таки родня. Наставники должны знать, что происходит. Ну вот вы знаете, разве этого недостаточно? Элмерик встал. Колени больше не дрожали. В голос вернулась уверенность. Но было видно, что Элли Флор польщена. Думаю, да, просто... Она осеклась на полуслове но Барт прекрасно понял, что именно хотела сказать Леди Призрак. До того, как в отряд приняли Келли Кейт, она была самой младшей из соколов. К ней Каллахан мог и не прислушаться. Элмерик откашлялся. Кхм -кхм, «Наставница Элифлор, а что случилось во время прошлой летней битвы? Понимаю, вам, может быть, неприятно вспоминать? Может, ему не стоило менять тему беседы так резко, но чем больше Элмерик думал о грядущем сражении, тем сильнее ему хотелось узнать правду о том, что случилось в тот раз. А то вдруг произойдет что-нибудь похожее, они не будут готовы». Нужно понять, почему погибли другие соколы, чтобы не допустить повторения беды. По лицу призрака скользнула рябь. Силуэт стал полупрозрачным. Элмерик ожидал, что сейчас она спрячется в книгу или по обыкновению начнет рыдать и швыряться предметами, как это бывало прежде. Но леди Элли Флор сумела взять себя в руки. Лишь наряд ее потемнел, из бело-голубого став серо-фиолетовым, траурным, как у мастера Флориана. «Что ж, кому-то придется однажды рассказать об этом, и лучше бы раньше, чем наступит сама. В нынешнем виде я так мало могу сделать для остальных, значит, хотя бы избавлю их от необходимости снова вспоминать этот ужасный день». Она вздохнула и прикрыла глаза. Минуло четверть часа, а леди-призрак все молчала. Можно было подумать, что она спит, если бы не глубокая бороздка между бровями, то пропадавшая, то возникавшая вновь. Наконец, Лефлор выдохнула. «Это не просто, Я права не знаю, с чего начать. Попробуйте рассказать так, будто это случилось не с вами, а с кем-то другим», – осмелился предложить Элмерик. «Говорят, способ действенный. Он помогает взглянуть на себя со стороны». «Да, пожалуй, так будет немногим проще», – леди Эли Флор промокнула глаза платком и начала свой неспешный рассказ.